Приложение 1. Боевой приказ штаба ВВС Юго-Западного фронта, номер ОП, дробь 1, 23 июня 1941 года, 01.00. Первое. Противник, введя механизированные соединения в направлении Устилук, Владимир Волынский и кресты Польрадзихов, на фронте 5-й армии создал угрозу разрыва наших обороняющихся частей. На фронте 6-й, 26-й, 12-й армии атаки противника отбиты и войска удерживают рубеж государственной границы. ВВС противника 22 июня подвергли бомбометанию наши аэродромы, действуя мелкими группами с низких высот Второе 22 июня подвижные части фронта 5 и 6-й армии наносят концентрированный удар с задачей уничтожения группировки противника в районе соколь грубешов Третье ВВС фронта 23 июня, поддерживая наступление войск фронта, действуют по мотомеханизированным частям противника в районе Соколь Грубешув. Четвертое. ВВС 5-й армии 14-я 62-я авиадивизии и 18-я авиадивизии, взаимодействуя с 22-м механизированным корпусом. 22-й механизированный корпус к 11.00 23 июня сосредоточивается в районе станции «Войница» и «Турийск», уничтожают мото части противника в районе Устилуг-Грабешув. А. 18 авиадивизия с рассвета 23 июня эшелонированными последовательными ударами уничтожать скопление танков противника в районе устилуг грабешув корытница Напряжение Один Дивизия вылет. По выполнению указанной задачи быть в готовности номер два для выполнения последующей задачи. С утра 23 июня 90 ДБПС аэродрома «Бронники» передислоцировать на аэродромы согласно оперативному плану. Б. 62 вторая авиадивизия, 52 второй и 94-й скоростные бомбардировочные полки только самолеты СБ, взаимодействуя с 22-м механизированным корпусом с 11.00 23 июня эшелонирование по высоте и времени последовательными налетами уничтожать мото-механизированные части противника в районе Устилу, Грубешу, Корытница, не допуская их выхода в район Владимир-Волынский. Напряжение 1 дивизия «Вылет». При выполнении поставленной задачи быть в готовности номер 2 для действий по танковой группировке противника в том же направлении. В. 14-й авиадивизии прикрыть 22-й механизированный корпус в районе его сосредоточения, район Турийск и станция Войница, и патрулированием в том же районе обеспечить боевые действия 18 и 62-я авиадивизия. Пятое. ВВС 6 армии, 15 и 16 авиадивизия и 33-й скоростной бомбардировочный полк 19 авиадивизии уничтожают группировку противника в районе соколь крысты пархач А. 33-й скоростной бомбардировочный полк с рассвета 23 июня последовательными и шелонированными действиями по времени и высоте уничтожают группировку противника в районе Соколь Крыстынопль Пархач. При возвращении на аэродром базирования посадка на аэродроме Романовка Бердичев на случай дозарядки с последующим перелетом на свой аэродром Городище. Напряжение. Один полк вылет. только АР-2 и СБ. По выполнении задачи быть в готовности номер 2 для последующих действий в этом же районе. Б. 16-я авиадивизия взаимодействие с 4-м механизированным корпусом последовательными эшелонированными действиями уничтожать наземные войска противника в районе Кресты-Напаль-Соколь. Действие 86-го скоростного бомбардировочного полка прикрыть истребителями 92-го истребительного авиаполка. Напряжение бомбардировщикам 2 полка вылета. В. 15-й авиадивизии прикрыть район Львова и район сосредоточения 4-го механизированного корпуса и 3-й КД. Шестое. 17-я авиадивизия, 20-й и 91-й истребительные полки. Прикрыть железнодорожные узлы проскуров шипетовка новоград волынск не допуская проникновения ВВС противника в этот район. 48-й скоростной бомбардировочный полк самолеты П-2 рассредоточить на оперативных аэродромах с выводом за границу аэродромов и тщательно замаскировать. Седьмое. 64-й авиадивизии 12-й, 149-й, 166-й истребительные авиаполки. Прикрывать от воздушного противника сосредоточение войск 12 армии и район Станиславов, Черновицы, уничтожая ВВС противника. Восьмое. 44-й авиадивизии передислоцировать 88-й истребительный авиаполк на аэродромы Кочубеев-Пудловцы и передать полк в распоряжение командира 64-й авиадивизии. 9. 138-й и 136-й бомбардировочные полки в моем резерве в готовности номер 2 для выполнения задачи для действий по наземным войскам противника. 10 я на кп торнополь командующий ввс фронта врит начальника штаба ввс фронта генерал лейтенант птухин полковник тай греберт